Глава 8. Не заключить ли брачный союз с собой? В плену обид и разочарований. Вяло текущее недовольство и злость, постепенно переходящие в хроническое раздражение, вот что в первую очередь разрушает близость двоих. Мои обиды на Белу за его нетерпимость и вспыльчивость, за обращённость к прошлому, За ту досаду, которая нет-нет, да и проскальзывала по его лицу, когда он смотрел на нашего сына. Копились много лет и отравляли мне жизнь. Как я думала, единственный способ освободиться — развестись с ним. И только после развода, когда мы расстались, когда жизнь наших детей превратилась в полный хаос, не говорю уже о наших с белой жизнях, Я поняла, что мои обиды и разочарования практически не имели отношения к Беле. Они были связаны только со мной, с моими незавершёнными эмоциональными проблемами и не пережитым горем. Ощущение удушья, которое я испытывала в браке, не было виной Белы. Такой оказалась цена всех лет, проведённых в отрицании собственных чувств. Например, я не признавала, что боялась повторить судьбу своей матери, хотя часто думала о том, кем она хотела бы стать и кем ей не позволили быть. Ведь в юности она жила независимой жизнью, работала в Будапеште в Министерстве иностранных дел, посещала собрания космополитов, но её вынудили отказаться от любимого мужчины, от брака с ним, потому что он не был евреем. В итоге моей матери пришлось сделать то, что от нее ожидало ее сообщество. Не признавала живущего во мне страха стать такой же одинокой в браке, как были одиноки мои родители. Гнала от себя тоску по погибшему в Аушвице Эрику, моей первой любви. Боялась выразить скорбь по погибшим родителям. Я вышла замуж за Белу, родила Марианну, так и не примирившись со своими потерями. И вот внезапно мне уже 40. Столько было матери, когда её убили в лагере смерти. Мне казалось, что время слишком поджимает, и я уже не успею прожить свою жизнь так, как хочу, то есть свободно. Но я не стала тогда искать собственную цель и своё истинное предназначение, всё то, что могло бы освободить меня. Я решила будто мою свободную личность ограничивают раздражённые окрики белы. Его пессимизм и разочарование, и всё, что мне нужно от жизни это избавить себя от такого мужа. Чаще всего мы злимся, когда наши надежды не совпадают с реальной жизнью. Мы уверены, что этот партнёр раздражает нас и загоняет в ловушку, из которой нет выхода. Но по существу Мы сами заманиваем себя в плен собственных завышенных ожиданий. Порою двое, как Ромео и Джульетта, толком не зная друг друга, спешат пожениться. Мы влюбляемся в любовь, влюбляемся в образ человека, которому приписываем желаемые черты и качества. А бывает, влюбляемся в человека, с которым надеемся прожить так же нежно, как когда-то жили вместе наши родители. или отказывайся от себя, придавая себя истенных, натягивая маску кого-то совсем другого, не настоящего себя, чтобы только найти любовь и вступить в надёжные отношения. Влюблённость это химический процесс. Это как наркотик. Это потрясающее чувство и очень временное. Чувства угасают, и мы остаёмся с несбывшейся мечтой. Ощущением потери партнёра и утраты отношений, которых у нас никогда и не было. Слишком много связей распадается из-за отчаяния, а ведь их можно было бы спасти. Но любовь это не то, что мы чувствуем. Это то, что мы делаем. Нам не дано вернуться к началу отношений, к тому времени, когда мы ещё были несердитыми, не разочарованными. когда ещё не отдалились друг от друга. Но мы можем сделать что-то большее, возродить нашу любовь, дать ей новый старт. Марина, танцовщица и исполнительница перформанса, решила разобраться, насколько её брак поддаётся возрождению. Смогут ли они с мужем иметь здоровые отношения и вместе жить дальше? Или всё-таки, чтобы стать свободной, ей лучше закончить эту связь? Между ними разыгрывались довольно жёсткие сцены. Муж не бил её, но вёл себя бурно. Пинал стулья, швырял об стену телефон, опрокидывал кровать, на которой она сидела. И так в течение 18 лет, сказала она мне, убирая свои длинные волосы в свободный пучок. У нас с ним скандалы почти каждый день. Буквально все разговоры заканчиваются одним и тем же. Он заявляет, что я опять что-то не так сделала. Так что я стараюсь как можно реже бывать дома. Когда муж впадал в состояние ярости, Марина боялась ему перечить, боялась лишний раз выйти из комнаты. Так она старалась хоть как-то сохранить и своё достоинство, и относительный мир в семье. С годами в ней всё сильнее развивалось чувство беспомощности. Она начала терять к себе всякое уважение. Кроме того, её беспокоило, что постоянные скандалы плохо отражаются на их дочери-подростке. Марина плохо понимала, какой путь ей выбрать. Все варианты выглядели довольно неопределённо, но продолжать жить в таком духе она уже категорически не хотела. Всякий выбор имеет свою цену. Мы что-то приобретаем, что-то теряем. При сомнениях и страхе у нас всегда есть вариант не делать вообще ничего. Нам остаётся право решить не брать на себя никаких решений. Пусть всё идёт, как идёт. Альтернативой этому для Марины было прекратить отношения и подать на развод. Вы не должны застревать в этой ситуации, не должны сидеть сложа руки. Тем не менее, предупредила я, Развод может оказаться крайним проявлением вашего бездействия. Что вы выиграете от развода? Вам вручат бумажку, которая даст вам право вступить в брак с кем-то ещё. Развод не решит проблем существующих в ваших отношениях ни с эмоциональной стороны, ни с психологической. Он просто даст вам официальное разрешение повторить ту же схему с кем-то другим. Развод не освобождает. Независимо от принятого решения, пойдёт ли она от мужа или останется, Марине предстояло выполнить сложную работу: прежде всего выявить запросы и ожидания, с какими она вступила в брак, а потом залечить раны, которые приобрела в этом браке и которые будут напоминать ей о себе до конца её жизни, если она сразу не разберётся с ними. Сначала мы приступили к изучению её ожиданий. Вы знали, что ваш будущий муж подвержен вспышкам гнева, когда принимали решение выйти за него, спросила я. Нет, она как-то неистово замотала головой. Он легко покоряет сердца. Опытный актёр, её муж знает, как обольстить аудиторию. Обаятельный, глубоко думающий, влюблённый в неё мужчина. До замужества Марина видела его только таким. А теперь вот ботинки по дому летают, вздохнула она. Почему вы так держитесь за эти отношения? Как я уже говорила, каждая модель поведения удовлетворяет каким-то потребностям. Даже ужасные, во всём нас ограничивающие обстоятельства могут быть в чём-то нам полезны. Вы зависите от него финансово? Может, для яркости чувств вам нужно находиться в состоянии борьбы, противостояния. Я просто боюсь остаться одинокой. Мы все носим в себе этот страх буквально с младенчества. Но если судить по рассказам Марины о детских и юношеских годах, проведённых в Западной Европе, о полном отсутствии внимания к ней со стороны родителей, то её опасение остаться брошенной Вполне понятно. Когда ей было 14 лет, отец, заявив на прощание, что больше не может выносить жизнь с её матерью, ушёл из семьи. С тех пор он ни разу не навещал детей, ни разу не позвонил узнать, как у них дела. Мать впала в такое отчаяние, что забросила все семейные дела, и Марине пришлось взвалить на себя её обязанности по хозяйству. кормить и укладывать спать младших детей, допоздна стоять у плиты и готовить еду на следующий день. Год спустя, когда пала Берлинская стена, мать совершенно обескуражила Марину своим заявлением, что познакомилась через газету с мужчиной из Восточной Германии и переезжает к нему вместе с младшими детьми. Марина вдруг узнаёт, что остаётся одна, и ей самой придётся позаботиться о себе. Мать передала Марине договор аренды на комнату в доме и уже на следующий день уехала. Она не звонила дочери более года. То обстоятельство, что Марина вообще выжила в те годы, красноречиво свидетельствует о её внутренней силе и стойкости. Она прожила в арендованной комнате несколько месяцев, когда в доме появились новые жильцы, ставшие её соседями. Отец этого семейства повадился по ночам захаживать к ней в комнату с бутылкой вина, не скрывая своих намерений совратить её. Марина, расторгла договор аренды, бросила школу и уехала в другой город. С того времени она начала колесить по странам Западной Европы, переезжая из города в город и постоянно меняя места работы. Если везло, присматривала за домами людей, уезжавших в отпуск. Однажды попала в коммуну художников и наконец прижилась на ферме при реабилитационном центре, где проходившие восстановительный период пациенты ухаживали за лошадьми. У Марины развилось опасное расстройство пищевого поведения, вызванное уверенностью, что ужаснее её человека нет. Иначе почему она оставлена обоими родителями? Она надеялась, что если сможет исчезнуть, полностью стереть себя с лица земли, то родители, возможно, заметят её отсутствие. Когда ей исполнилось 16, хозяйка реабилитационной фермы, сама законченная алкоголичка, выставила её вон. Марина оказалась на улице, в каждой руке по чемодану, без дома, совсем одна. В отчаянии она позвонила матери, умоляя о помощи. Но мать, всё ещё продолжавшая налаживать личную жизнь, отказала ей. «В тот момент я окончательно поняла, что в этом мире я совершенно одна», сказала Марина. В двадцать с небольшим лет она, всё ещё продолжая быть в поисках работы, приехала в Берлин. Знакомые пристроили её на обучение в какую-то танцевальную группу. Поселилась она в старом трейлере, стоявшем на заднем дворе школы. Жизнь её была нелёгкой. Трейлер не обогревался. Промерзая до костей, она с трудом пережила суровую берлинскую зиму, стойко выносила напряжённые занятия. Но новая жизнь её вполне устраивала. В танце она чувствовала себя сильной и свободной. Она уже не могла позволить себе и далее уничтожать своё тело и перестала изводить себя голодом, причём справилась с этим сама. без постороннего вмешательства. Марина открыла для себя радость движения, силу послушного и гибкого тела, способного выразить её страсть и целеустремлённость. Она влюбилась в танцора из своей труппы, человека, выросшего в Восточной Германии и сформировавшегося в годы холодной войны, у которого были явно выраженные психологические проблемы в эмоциональной сфере. Во всяком случае, он так и не научился проявлять свою любовь. Пожалуй, как и мои родители, горестно вздохнула Марина. Он покончил с собой через 2 года, как они расстались. Умом она понимала, что в его смерти нет её вины, что даже если они были бы вместе, она вряд ли смогла бы его спасти. Но эта утрата нанесла ей серьёзный удар. Его тело обнаружили лишь через несколько недель после смерти, сказала она. Он был совсем один. Вступая в интимные отношения, мы все привносим в них какой-нибудь смысловой код, усвоенный нами ещё в детстве. Это может быть незамысловатая, но запавшая в детскую душу идея, как, например, однажды сказанная моей матерью фраза: "Что лучше уж плохой муж, чем никакой". Иногда мы можем что-то подчерпнуть в поступке взрослого человека, иногда выуживаем эти смыслы из домашней атмосферы. «Родная моя», — сказала я Марине, — «я вот слушаю вас и просто ощущаю ту идею, что вы несете в себе. Человек, которого вы полюбите, так или иначе вас бросит». Она заплакала и обхватила себя руками, будто в комнате резко похолодало. Когда мы чувствуем себя заключёнными, нас угнетают вредоносные мысли, разрушительно действующие на нашу психику. Но в вашей истории, продолжила я, заложен совсем другой смысл. Вы очень сильная женщина, и я чётко это прослеживаю. Подумайте, когда-то вы, напуганная девочка, одиноко стояли с двумя чемоданами на незнакомой улице. Вам некуда было податься. Вы столько раз могли погибнуть, но вы выжили. Посмотрите на себя сейчас. Раньше вы так не любили своё тело, так его истребляли. Но из этого, всего того, от чего вы упорно избавлялись, вышло только хорошее. Вы сами хорошее. Марина слишком глубоко уверовала, что несёт в себе код нелюбимая, что не заслуживает любви. Наверное, поэтому она выбрала такого мужчину и такую систему взаимоотношений, которые только подтверждали ее правоту. Я часто вижу, как складываются подобным образом отношения в вынужденных браках, в союзах, заключенных по необходимости. Обоим понятно, что их совместная жизнь — лишь вопрос времени, что она совместная до тех пор, пока кто-то из двоих не уедет или не устанет и не захочет начать жизнь с чистого листа. И вряд ли можно надеяться, что супруги будут поддерживать друг друга через все расстояния и испытания. Такие пары нередко с самого начала страдают от мысли: выдержат ли они боль расставания, боль разрыва и боль предательства. Один из способов справиться с таким страхом избегать душевной близости. Марина выходила замуж за мужчину, который внушил ей, что она любима, который сумел заставить её почувствовать себя в полной безопасности, только для того, чтобы потом в браке использовать отношения как боксёрскую грушу. Он привнёс в их связь какую-то неведомую Марине, собственную, очень личную боль, но его способ справляться со своими нерешёнными внутренними проблемами При помощи приступов ярости и упрёков, направленных на жену, лишь укреплял в Марине глубоко усвоенную мысль, что любовь всегда оборачивается душевным страданием и одиночеством. "Возможно, вы оба используете эти скандалы, чтобы избежать близости", предположила я. "Давайте посмотрим на схему ваших отношений. Многие пары конфликтуют так, словно исполняют танец. Это кей танец противостояния, причём весь цикл укладывается в три танцевальных шага, которые они не устают повторять снова и снова. Первый шаг разочарованность. Они застывают в этом па, и мязмы неудовлетворённости медленно разъедают души обоих. Потом они переходят ко второму па. Это скандальное столкновение. Они начинают негодовать и вопить, пока оба не выдохнутся. И тогда наступает очередь третьего па это примирение. Никогда не занимайтесь сексом после скандала. Это только усиливает противостояние. Примирение кажется завершением конфликта, но на самом деле оно лишь возвращает к началу танца, ведь первый шаг так и остался незавершённым. Разочарованность и неудовлетворённость никуда не делись. Примирившись, вы лишь настроились на очередной виток цикла. Мне хотелось снабдить Марину знанием некоторых приёмов, которые помогут ей прервать танец противостояния на первом шаге. Что повлекло за собой разочарованность? Какие механизмы запускают этот танец в новь и в новь, лишая танцующих свободы? Вы либо что-то вкладываете в отношения, либо отравляете их, сказала я. Подумайте, как каждый из вас отравляет ваш брак. Когда я хочу поговорить с ним, как-то проявить свои чувства, просто обсудить какой-то вопрос, он всякий раз думает, что я собираюсь его в чём-то обвинять. Он всё время боится совершить ошибку. Его линия защиты состояла в нападении. Муж Марины моментально перехватывал инициативу и атаковал её нескончаемыми упрёками. "И какова ваша роль в этих инсценировках?" поинтересовалась я. Оправдываясь, пытаюсь как-то объясниться или просто прошу его прекратить это, но что бы я ни говорила, он в любом случае взрывается, начинает пинать мебель, раскидывает вещи, иногда крушит всё подряд. Передо мной стояла задача сбить привычный алгоритм их действий, который всё время загонял Марину и её мужа в тупик. И я посоветовала ей выбрать обходной манёвр. В очередной раз, когда он снова обвинит вас в чём-то, ответьте ему: "Да, милый, ты прав". Что он сможет возразить? Против чего ему выступать? И это не будет ложью, потому что у всех есть право на ошибки. даже у вас. Но при этом каждый ошибающийся может расти над собой. Так что скажите просто, что он прав. Если мы отвергаем обвинения, начинаем оправдываться, то тем самым признаём за собой вину. Берём на себя ответственность за то, к чему не имеем никакого отношения. Когда в следующий раз он будет чем-то недоволен, спросите себя честно: Ваша ли это проблема? Если только действительно не вы спровоцировали очередной инцидент, то вряд ли вам стоит отвечать за ту ношу, которую он пытается переложить на вас. Предоставьте ему нести это бремя. Посочувствуйте. Покажите, что понимаете его. Похоже, тебе сейчас трудно, и ты, кажется, из-за этого злишься. Он обязательно захочет обвинить вас именно в том, что сам испытывает. Не поддавайтесь. Пасуйте мяч обратно. Это его переживание, и только ему разбираться с ними. А вы ждите. Вам остаётся только надеяться, что он освободится от них. Запомните. В всякий раз, когда вы подставляете ему себя, он смотрит на вас, а не на брошенный ему мяч. Ему пора увидеть собственные проблемы. Перестаньте его спасать. Через несколько недель мы вновь встретились с Мариной. Она рассказала, как помогают рекомендованные мною приёмы мирного разрешения конфликта. Их скандалы стали менее бурными. Однако на этот раз Марина не собиралась жаловаться на мужа, на его вспышки гнева. Ей явно хотелось поговорить о собственной злости. Как мне кажется, я всё ответственность сваливаю уже только на него. «Слишком много обид у меня накопилось». «Тогда сделайте наоборот», — сказала я. «Поблагодарите его». Она недоуменно взглянула на меня, вскинув брови. «Вы сами выбираете, как к кому относиться. Поблагодарите вашего мужа, а заодно и своих родителей. Это их заслуга, что вы стали хорошим бойцом и смогли выжить». муж вас потом только закалил и забыть всё, что случилось, не брать в расчёт, что все они со мной сделали, примиритесь с этим. Каждый хотел бы иметь рядом с собой любящих и заботливых родителей, но многие лишены того, чего заслуживают по праву. Может быть, родители слишком поглощены делами, слишком недовольны нами, слишком чем-то озабочены или подавлены. Вероятно, мы родились не в самое удачное для них время, когда между ними возникли трения, когда они расстались друг с другом, когда потеряли кого-то, когда испытывали финансовые трудности. А возможно, наши родители с трудом справляются с собственными психологическими травмами, поэтому не всегда готовы удовлетворять нашу потребность в любви и внимании. Едва ли они брали нас часто на руки, приговаривая «всегда хотели такого ребёнка, как ты». «Вы горюете по родителям, которых у вас никогда не было», — сказала я Марине. «Можете погоревать и по мужу, которого у вас тоже нет». «Горестное переживание любого несчастья помогает нам без страха отнестись к случившемуся или, наоборот, не случившемуся». и окончательно отпустить его. Это открывает возможность увидеть, что происходит сейчас и решить, нужно ли вам брать такой багаж в будущее и куда двигаться дальше. Не хотели бы вы вступить в брак с собою, спросила я. Она с сомнением посмотрела на меня, не очень понимая вопроса. Что вам нравится в себе? уточнила я. Марина совсем притихла, нахмурив брови, словно вопрос застал её врасплох, а может быть, просто подыскивала слова. Начала она неуверенно, но постепенно голос набирал силу, глаза засияли, щёки раскраснелись. Мне нравится, что меня в принципе интересуют люди, что я забочусь о тех, кто мне дорог. Нравится, что страстно люблю то, чем занимаюсь. Я вообще люблю достигать большего. Нравится, что умею не сдаваться. Родная моя, запишите всё, сказала я. Положите листок с этими словами в сумочку и всегда носите с собой. Иногда важно откровенно перечислить личные качества. Легко сосредоточиться на собственных и чужих ошибках, на взаимных претензиях. Но зачем говорить о неприятном, Если в каждом из нас так много хорошего, в конце концов, нам выбирать, чему уделять больше внимания. Что хорошего вы можете сказать о своём муже? спросила я. Она задумалась, слегка прищурившись, словно всматриваясь вдаль. Он заботливый. Да, он такой, какой есть. Но я знаю, что ему совсем не плевать на меня. Я однажды повредила плечо, и он так ухаживал за мной. Бывают моменты, когда мне очень нужна поддержка, и он помогает мне. А ещё он много и напряжённо работает. Вы сильнее с ним или без него? Только вы можете решить, опустошает вас или придаёт вам силы связь с другим человеком. Это вопрос, не требующий немедленного ответа. Вы не сможете узнать правду о своих отношениях, пока не разберётесь с собственными душевными ранами, пока не перестанете таскать за собой старые проблемы, пока просто не похороните всё то, что несёте с собой из прошлого. Ваше решение расстаться с Белой было жестоким и ненужным. Но в одном отношении оно оказалось полезным. В мою жизнь вдруг вошла тишина. У меня появилось время и личное пространство. Благодаря чему я нашла силы и впустила в себя всё пережитое и свою скорбь. Но это не избавило меня ни от внезапных болезненных картин прошлого, ни от приступов оцепенения и тревоги, ни от чувства отчуждённости, ни от панического страха. Все эмоциональные и психологические травмы остались при мне. Несмотря на развод с Белой. Мне ещё предстояло понять, что причина лежит во мне самой, и только разобравшись с ней, я сумею решить свои проблемы. Будь осторожнее, когда место себе не находишь, предостерегала сестра Магда. В голову начинают лезть дурные мысли: он слишком то, он слишком всё и прочая ерунда. Я уже довольно настрадалась. В итоге начинаешь тосковать по всему, что раньше выводило из себя. Я по-настоящему скучала по Беле, по тому, как он танцевал и умел радоваться. По его беспощадной иронии и чувству юмора, он мог рассмешить меня даже против моей воли. По его неустрибимой жажде риска. Через 2 года после развода мы снова поженились. Но это не стало возвращением к прежнему браку. Мы не смирились с тем, какие мы есть. Нет, мы выбрали друг друга заново. И на этот раз всё обошлось без неоправданных ожиданий и взаимных обид. Мне пришлось сказать Марине, что в её рассказах муж будто слеплен из её гнева и раздражения. Я посоветовала ей подумать, что, может быть, он совсем не тот, на кого она действительно злится. Мы отводим человеку ту роль, которая поможет нам точнее изобразить историю, что мы хотим рассказать. Но когда мы становимся самими собой, когда восстанавливаем свою цельную личность, в нашей жизни возникает совсем другая история. Или мы обнаруживаем, что отношения полностью изжили себя, и в истории нашего освобождения для них не осталось места. Не нужно выяснять такие вопросы в спешке. Лучше всего вообще об этом не думать, что-то решать, оценивать и высчитывать, пытаясь понять, как поступить. Ответ придёт сам с собой, если оставаться в игре, жить полной жизнью и быть тем, кем вы уже стали сильным человеком. Ключи к освобождению. Избавьтесь от обид и разочарований. Измените танцевальные шаги. Многие пары кружатся в танце противостояния, причем весь цикл конфликта укладывается в три танцевальных шага, которые они не устают повторять снова и снова. Он начинается с чувства разочарования и недовольства, потом перерастает в скандал и заканчивается примирением. Кажется, будто гармония восстановлена, Но если не избавиться от разочарованности и неудовлетворённости, лежащих в основе конфликта, перемирие не продлится долго. Что даёт повод этим чувствам? Что остаётся нерешённым? Какие механизмы запускают вновь и вновь танец противостояния? Возможно ли уже на первом па изменить этот танец, чтобы разорвать его цикличность? Подумайте, Как вы поступите в следующий раз, когда почувствуете разочарование? Сделайте так. Обратите внимание, как всё прошло, и порадуйтесь любым изменениям. Займитесь своим душевным состоянием. Постарайтесь осмыслить, какую идею любви, усвоенную ещё в детстве, вы привносите в свои взрослые отношения. Например, Марина Была буквально закодирована на то, что если она кого-то полюбит, то он обязательно её бросит. Какой ваш смысловой код? Закончите предложение. Если я полюблю какого-то человека, то Хотели бы вы вступить в брак с собой? Как вы считаете, какие личные качества делают ваши отношения спокойными и нежными? Хотели бы вы заключить брачный союз с кем-то, кто похож на вас? Какие ваши сильные стороны? Перечислите. С какой манерой поведения вы не смогли бы мириться? Составьте список. Получается ли у вас жить, выявляя всё лучшее, что в вас есть?